задел головой верхотуру, насыпал с песку за ворот, вышаривая комочки из-под гимнастерки, вылез на свет Божий. Но свету никакого нигде не было. Весь берег, побережье и река затянуты зыбучей спутанную тучью отгара. Молнии огней рвали эту тучу, не небом, не землей, войной сотворенную, но не могли порвать лишь взбаламутили.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 смесь взрывов, монолитного небесного гула, резали, распаривали звуки пулеметов и автоматов, совсем уж досадливо, вроде припоздало, с треском рассыпались винтовочные выстрелы.